Глава 27. Простить нужно не только отца. Я подбежала к своей рунной драконице и остановилась прямо перед ней. Осторожно провела рукой по чешуйчатой морде, чувствуя, как ее чешуйки холодные, гладкие под моими пальцами нагреваются. А потом посмотрела ей в глаза, удивительные глубокого зеленого цвета с золотистыми вкраплениями, которые как будто светились в лучах солнца. «Мама», — прошептала я, — «я сделала все, как ты велела». Я поняла, от какой боли ты убежала, от какого страшного удара скрылась. Ты не хотела видеть, как твой муж и мой отец привел в наш дом другую женщину, твою собственную кузину, которая тебя отравила, а затем отправила в монастырь, чтобы навсегда избавиться от тебя». Драконица кивнула, и мне показалось, что ее глаза наполнились совершенно особенным светом, который намекал на облегчение и желание поделиться со мной своим грузом. А затем я услышала ее голос, и теперь в нем я безошибочно узнала голос своей родной матери. «Ты все правильно поняла, моя девочка. Я хотела скрыться от той боли, которую причинили мне два близких человека. Эти страдания съедали меня изнутри, и я потеряла себя, боясь, что больше не найду обратно. Я решила использовать артефакт и заковать свое сердце в драконье, чтобы не было так больно. Но я не думала о том, что навсегда останусь драконицей. Я помогу тебе вернуться, мама». Ведь мне осталось только простить того человека, который причинил тебе боль. Милая моя, но это самое сложное. Простить того, кто причинил невыносимую боль, не только тебе, но и мне. Но я уже простила папу. Он раскаивается и жалеет, что причинил тебе такую боль. Твердо сказала, я чувствую, как внутри меня растет решимость. Простить нужно не только отца, но и мою двоюродную сестру. Твою тетю Сирену. Вот здесь ты и должна заглянуть в свое сердце и задать себе вопрос. Сможешь ли ты простить ту, которая все эти годы издевалась над тобой? Простить ту, которая фактически убила твою мать?» Я колебалась. Воспоминания о ее издевательствах, о том, как она смеялась, когда мне было особенно плохо, всплывали в голове. «Я, наверное, смогу», — невнятно ответила я, шатаясь между желанием избавиться от этой ненависти и страхом, что не смогу сделать это. «Милая моя, самое сложное — это принять причины и мотивацию человека, которого хочешь простить. Только так и никак иначе. Тогда твое прощение будет искренним, иначе никак. Проклятие, которое я сама наложила на себя, не спадет. Поэтому я еще раз тебя спрашиваю, сможешь ли ты простить сирену. Ради тебя я готова на все». Твердостью ответила я. Я положила ладонь на морду своей драконицы и прижалась к ней, ощущая, как она тепло отвечает, Мне своим присутствием. В это самое мгновение я почувствовала себя частью чего-то большого и величественного. А потом я услышала, как ко мне подошел мой отец. Он остановился недалеко и улыбнулся. Его лицо было одновременно гордым и слегка растерянным. «Настоящий дракон!» Покачал он головой, а затем добавил. «Удивительное зрелище! А еще оно у тебя очень красивая. Я ведь правильно понимаю, что это драконица? Сомочка!» «Да, пап. Это мой рунный близнец. Мы слышим друг друга и понимаем. Мы родственные души и... Такое, в общем, не часто встречается. Рунный близнец? Ого!» Его глаза расширились от удивления. Он смотрел на Фарису, а потом на меня с искренним интересом. Глаза очень красивые. И я ощущаю что-то еще, словно она мне кого-то напоминает. «Если я тебе скажу кого-то, все равно мне не поверишь». Сухмылкой ответила я, хотя сердце мое колотилось. «Почему же?» «Может быть, и поверю». Мой отец скрестил руки на груди и вскинул брови, ожидая. Я снова положила ладонь на морду Файрисы и посмотрела ей в глаза. «Сказать ему всю правду?» Просила я свою драконицу. «Если ты хочешь, чтобы твой отец упал замертво от сердечного приступа, то можешь сказать. А если ты все же надеешься, что он поживет еще немного, я бы не стала говорить о таком. По крайней мере...» Пока мы не сможем снять с меня проклятие, потому что это может вообще не произойти. Поняла тебе. Я отвела взгляд и убрала руку, посмотрела на отца и улыбнулась. Еще не время. Ты это о чем? Нахмурившись, спросил он. Ни о чем. Вздохнула я и посмотрела в сторону дома. Где сирена? Столовой. Вместе со своей дочерью. Я кивнула и направилась в ту сторону. Внутри у меня бушевали чувства, но я чувствовала, что сделала первый шаг к прощению и пониманию. Перемещаясь к столовой, я начала готовиться морально к встрече с сиреной. Первым, кого я увидела, был мой любимый ректор Эллистер. Он сидел при входе в столовую, сложив руки на груди, и не сводил взгляд с двух пленниц, которые выглядели испуганно. Я подошла сзади и обняла его за шею. Почувствовав, как его тепло и сила обволакивают меня, Положила голову на плечо и поцеловала любимого мужчину в щеку. «Как они себя ведут?» Специально сурово спросила я, сдерживая улыбку и глядя в глаза то одной, то другой. «Ничего, не дергаются. Периодически рыдают и пытаются говорить мне отпустить их». Он ответил с легкой усмешкой, а в его голосе я слышала решимость. «Милый, мне нужно с тобой серьезно поговорить. Это очень важно, и без твоего совета я не справлюсь». Ласково произнесла, приглядевшись к его выразительным черным глазам, которые, казалось, могли прочитать мою душу, будто перед ним была открытая книга. Любимый слегка нахмурился, и его взгляд стал более сосредоточенным. «Я весь в твоем распоряжении, но как быть с этими?» Он указал в сторону, но не успел закончить фразу, как за моей спиной раздались шаги отца. «Я посмотрю», — произнес отец, и я, улыбнувшись с нежностью, взглянула на него. «Спасибо, пап». Тихо произнесла, ощущая, как тепло его присутствия окутывает ее, наполняя силой. Затем, взяв любимого мужчину за руку, я потянула его прочь из столовой. Однако краем глаза замечала, как моя сводная сестра, стоящая у окна, смотрела на меня с завистью и ненавистью. Ее холодный взгляд пробирал до мурашек. Как же эта девица ненавидела меня? Неужели так будет всегда? Мысли о зависти сестры сильно мешали мне сосредоточиться на разговоре. Но сейчас важно было совсем другое. Когда я и мой истинный вышли на улицу, свежий прохладный воздух наполнил мои легкие. Я отвела любимого в тихое местечко во дворе, где моя драконица, величественная и грациозная, лежала на земле, расправив свои блестящие чешуйки. Рядом с ней, лениво потянувшись, покоился дракон ректора. Эти гигантские существа, словно стражи, теперь смотрели на нас. Их огромные глаза отражали ожидания. Что случилось, любимое. Просил Элистер, его голос был полон заботы и нежности. Я вздохнула, сев на траву рядом с драконихой, и, глядя в глаза любимого, начала пересказывать ему весь наш разговор с рунной драконицей. Я говорила о том, как мне было трудно, и о том, как рана, нанесенная мачехой, все еще кровоточила сердце моей матери. Наконец, я взглянула на ректора, его лицо было нахмуренным и очень серьезным. «Тебе нужно простить свою мачеху за то, что она пыталась убить твою мать? Так я понимаю?» произнес Элистер, внимательно слушая и взвешивая каждое слово. «Да», — кивнула я, ощущая, как слова словно застревают в горле. «Но я хоть убей, не знаю, как это сделать. Это должно быть искреннее прощение. А у меня внутри бурят эмоции, как шторм в открытом океане», — Элистер нежно взял мою руку и с теплотой сказал. «Я тебя понимаю, любимая, и у меня есть лишь один совет для тебя. Поговори со своей мачехой, один на один, но не здесь». «Как это?» «А где же?» – недоуменно спросила я, разглядывая его, словно искала в глазах ответ на свои внутренние тревоги. «Тебе нужно отвезти свою мачеху на своей драконице в место, которое у нас в Академии называется «Подземный город правды».